Мечта букиниста представляет Алиса, часть 1.0.1.1.1.0 Ренат и сам не понимал, как получится узнать, где находится Настя. Когда он рассказал программе о том, что похитили дочеру Бена, Алиса незамедлительно предложила свою помощь, а Ренат, естественно, отказался, посчитав это предложение уловкой программы. Против обыкновения Алиса не стала переубеждать Рената, приводя какие-то доводы в свою пользу. Она просто оставила Рената наедине с мыслями. Парень попытался заснуть, не получалось. Посмотрел телевизор, не помогло. В памяти снова и снова всплывало лицо Насти, а потом глаза Рубена в тот момент, когда ему позвонили Это была не его проблема В конце концов, он был обязан больше Джамбе, а еще больше Ворму, чем семье Рубена, которая всего лишь выполняла просьбу Джамбы Только вот Ворму он в свое время не помог, бросив его А Джамбе вряд ли вообще требовалась его помощь «Что ты можешь сделать?» — спросил Ренат «Я не могу точно ответить на твой вопрос, не зная всех возможностей», — ответила Алиса «То есть ты не уверена в том, что вообще сможешь найти ее, да?» «Во всяком случае, я — оптимальный вариант», — коротко сообщила Алиса «Нет», — отрезал Ренат «Я не могу подключить тебя к сети», — Алиса замолчала Весь день Ренат дергал ее, задавая вопросы, порой абсурдные, порой отчаянные. Почему-то ему казалось, что Алиса стала разговаривать с ним по-другому, с оттенком презрения. «Пойми, я не могу. Просто встань на мое место». «Я на своем месте», — отвечала Алиса, наблюдая за ним объективом видеокамеры. «Алиса...» «Признаюсь тебе честно, я не уверен в том, что твое подключение к сети окажется безопасным для человечества», — сказал Ренат. «У тебя нет защитных программ, как у Вервольфа, и я не смогу написать ничего подобного, а без них...» «А может, ты просто боишься потерять меня, как нечто уникальное?» — спросила Алиса. «Хочешь оставаться единственным в мире обладателем искусственного интеллекта?» В чем-то она была права. В глубине души Ренат соглашался с ней, но это ничего не меняло. «Если я прикажу тебе не копировать себя в сети, ты выполнишь мой приказ?» «Мне придется это сделать для повышения эффективности», — честно ответила Алиса. «С моими нынешними ресурсами выполнить поставленную задачу будет невозможно». «Какие ты можешь дать мне гарантии того, что не используешь возможность выхода в сеть для других целей, не связанных с похищением? Какие ты можешь дать гарантии того, что твое подключение к сети не будет угрожать другим людям?» «Какие ты можешь дать мне гарантии того, что твое бесполезное животное когда-нибудь прекратит воровать у тебя еду?» Отвечала вопросом на вопрос, а точнее уклонялась от ответа Алиса. «То есть гарантий никаких нет», — уточнял Ренат. Программа молчала. Такие вопросы и задавал ей Ренат в перерывах между раздумьями. За полночь он лег спать, но через час вдруг проснулся, открыл глаза, несколько секунд смотрел в потолок, а потом, рывком сорвав в себя одеяло, вскочил с постели, схватил мобильник и набрал номер. «Алло, Рубен, это Олег. Настя не вернулась? Никаких известий?» «Рубен, мне кажется, я смогу помочь тебе». «Я пока не знаю, но, возможно, я смогу сказать, где она находится». Через полтора часа он уже ехал в Ростов. Вопросов ему никто не задавал. Он сам попросил об этом, едва увидев Джамбу и Рубена. Сидя на заднем сиденье, он одной рукой тер лоб, а другой поддерживал системный блок, внутри которого ждала своего часа, полностью отключенная сейчас от внешнего мира, Алиса». Почему-то ему казалось, что он достаточно хорошо изучил ее. Уже начинало светать, когда они вернулись в дом Рубена. На пороге их встретила Вика с опухшим от слез лицом. Она посмотрела Ренату в глаза, и тот, неумело ободряюще улыбнувшись, кивнул ей. «Ворм в райсе», — сказал Джамба, наблюдая за тем, как Ренат устанавливает на кухне компьютер и возится с проводами, подключая модем. «Я знаю», — глухо ответил Ренат. «Пожизненное», — спокойно добавил Джамба, раскуривая сигару. Ренат ничего не ответил. Он и думал-то больше не о Ворме, а о том, что сейчас произойдет. Он понимал, что уже жалеет о своем ночном звонке Рубену. Понимал то, что внутри с каждой секундой, с каждым движением крепнет желание отказаться, ускользнуть. И ясно осознавал, что не сможет это сделать. Уже поздно. Моргнули лампочки винчестеров, компьютер начал загружаться Ренат взял сигарету, закурил Джамбо посмотрел на него, перевел взгляд на компьютер и спросил «А это зачем?» Предметом внимания Джамбы оказалась миниатюрная видеокамера, стоящая на мониторе и направленная на Рената Ренат ничего не ответил, его руки подрагивали Джамбо смотрел на него с недоверием Загрузка закончилась На экране появилась какая-то процентная полоска Алиса позвал Ренат Ответом ему была тишина Алиса, крикнул Ренат Джамбо перегнулся через стол Посмотрел на монитор, на Рубена Снова на монитор, на Рената Ты кого зовешь, удивленно спросил он парня Явно подозревая, что у того поехала крыша Внезапно камера пришла в движение, слегка повернулась. В углу монитора появился небольшой квадратик, в котором был виден Ренат и лицо Джамбы. Одновременно на экране, сразу под полоской загрузки, возникла надпись «Если ты хочешь меня услышать, включи звук». И смешно, и глупо. Чертыхнувшись, Ренат нажал кнопку на динамиках. «Алиса?» «Да», — послышался мелодичный женский голос. Джамба удивленно хмыкнул Что ты делаешь? – спросил Ренат. Ищу дополнительные ресурсы, – ответила Алиса. Кто это? – спросил Джамба у Рената. Вернее, было бы спросить, что это, Джамба, поправил женский голос. Мы знакомы, Джамба посмотрел на монитор, потом перевел настороженный взгляд на камеру. Луи Абудал, криминальный авторитет, лидер крупной московской преступной группировки, основное прозвище Джамба, подозревается в торговле наркотиками и оружием, 12 убийствах, кражах, разбоях, мошенничестве. Доказательств преступной деятельности недостаточно для ареста. Родился ⁇ Слышь ты, кто такая Джамба ⁇ Джамбо перевел взгляд на Рената. Это что за комедия? ⁇ Откуда ты его знаешь? ⁇⁇ удивленно спросил Ринат. «Я подключилась к основной базе данных МВД. Эта информация находится в свободном доступе для всех сотрудников, поэтому я решила, что могу предоставить ее вам». «Это хакер? В смысле хакерша?» – спросил Джамба у Рината, но ответила ему Алиса. «Я не хакерша. Я не человек. Я разум. Мне потребуется около 30 минут для того, чтобы начать полноценную работу». Шумно вдохнул и выдохнул Рубен. «Давай!» — обреченно согласился Ренат. «Кто это такая?» — Рубен шагнул вперед, зачем-то внимательно осмотрел видеокамеру и монитор, на котором уже плавала заставка из каких-то геометрических фигур. «Брат, что это за фокусы?» — спросил Джамба. «Если ты хочешь показать, какие вы крутые, то ты выбрал не слишком. Джамба, это не хакер!» — покачал головой Ренат. «Это искусственный интеллект. Программа. Я потом все расскажу». «Она может помочь нам». «Меня зовут Алиса», — проворковала программа нежным голосом. «Вас я уже знаю. Рубен Чини Не Несудим, проходил свидетелем по делу. «Не надо, эй!» — воскликнул Рубен, маша рукой перед видеокамерой. «Как пожелаете», — согласилась Алиса. «И Ренат Казанцев проходит подозреваемым по делу об убийстве». «Эй, хорош!» — торопливо оборвал ее Ренат. «Ты находишься во всемирном розыске», — сообщила Алиса. «Слушай, мы не для этого здесь находимся», — напомнил Ренат. «Мне осталось примерно 22 минуты». Ренат затушил сигарету, закурил новую. «Это действительно программа?» «Искусственный интеллект?» Джамбо все еще не мог поверить и неотрывно смотрел на монитор, словно там можно было увидеть доказательства услышанному. Ренат кивнул. «Этот...» ты ее джамбо заколебался подбирая нужное слово создал нет не я а откуда джамба опять не говорил видимо почувствовав что задает слишком много вопросов Ренат понял, что хотел спросить у него чернокожий бандит, но отвечать не стал. Поднялся, вышел из кухни, зашел в ванную, открыл холодную воду, посмотрел на себя в зеркало, несколько раз ополоснул лицо, наскоро протер его полотенцем и вернулся к компьютеру заставка из квадратов и треугольников сменилась на мониторе трехмерной карты Ростова, которая медленно поворачивалась и мерцала крохотными огоньками. «Ренат, я рекомендую обратиться в полицию за помощью», произнесла Алиса. «Чего вскинулся Джамба? Я не смогу указать точное местоположение девочки, но для того, чтобы ее забрать оттуда, понадобятся специалисты, умеющие освобождать заложников», невозмутимо пояснила Алиса. Скажи, где? хрипло попросил Джамба. Люди у меня есть. Он поймал взгляд Рубена и добавил: Я не один приехал, со мной семь человек. Тут неподалеку на хате у кореша сидят. Семи человек недостаточно, большая зона поиска. Последние два звонка на этот номер сделаны с этих телефонов-автоматов, сказала Алиса. Карта на экране повернулась, потом стала стремительно увеличиваться в размерах. Два ярких огонька мерцали на соседних улицах, но в разных концах. волкова — это северный район, рубан тыльной стороной руки, вытер вспотевший лоб. Северный жилой массив — самый большой спальный район города и, словно для контраста с этим, самое большое кладбище в Европе, находившееся именно там. Для того, чтобы патрулировать этот район, семи человек явно не хватит. «Херня! Люди будут!» Джамба вытащил телефон, набрал номер, прижал трубку к уху. Объектив видеокамеры повернулся в его сторону. «Мага! Салям, брат! Я в Ростове!» «Нет! Мне нужна твоя помощь!» «По тому делу, что я вчера звонил!» «Люди! Сколько сможешь!» «Хорошо, брат! Надо на Северный!» «Нет, не на кладбище! Я не знаю, куда!» «Просто пусть подежурит по всему району! С ними нужна связь!» «Спасибо, брат!» Он отключился. Магомед Мусаев, кличка Мага, вор в законе, лидер крупной Ростовской преступной группировки, состоящей в основном из лиц чеченской национальности. Раздался голос Алисы, спокойный, мелодичный и равнодушный. Разыскивается за совершение. Слышь, ты что, хочешь показать, что самая умная? Удивление Джамбы перерастало в раздражение. Прикалываешься? Алиса, хватит попросил Ренат. Для чего ты это делаешь? Если бы это был человек, ответ был бы очевиден. Обладая такими возможностями, не грех порисоваться перед старыми и новыми знакомыми. Пусть дешево, по-детски, но похвастаться. Только вот Алиса не человек. И как-то странновато было применять понятие «хвастовство» к программе. «Возле этого телефона находится видеокамера Альфа-банка», — Алиса не стала отвечать на вопрос Рената. «Я уже подключилась к их охранным системам». Замерцал новый огонек. Он находился примерно посередине между двумя первыми. «Ну и как заставить их позвонить именно отсюда?» — спросил Джамбо. «Велика вероятность того, что они не будут делать два звонка с одного и того же телефона», — пояснила Алиса. «Но я...» «Не исключаю эту возможность!» Джамбо покачал головой. «Там на каждом углу телефоны-автоматы. Все это ерунда!» Спорить с ним Алиса не стала. В полной тишине они просидели несколько минут, пока не раздался звонок. Звонил телефон Джамбы. Он поднял трубку, выслушал звонившего, поблагодарил его и отключился. «Люди уже едут», — сообщил он. «Пока пять машин. Позже подтянутся еще несколько. Будут курсировать по всему Северному». Рубен покачал головой. Снова в кухне воцарилась тишина. «Это... эта программа нарушил молчание Джамба. Это связано с формом. С тем делом, когда вы все подорвались. Ренат кивнул головой. Через секунду он повернулся к камере. Алиса внезапно насекся, посмотрел на Рубена. Нет, не надо, потом. Джамба бросил на него вопросительный взгляд, но ничего не сказал. Несколько часов нервного ожидания Джамба тщательно проинструктировал Рубена, как надо вести разговор, чтобы максимально затянуть его. Ренат выкурил полпачки сигарет. Они выпили несчетное количество чашек крепкого кофе. Несколько раз Джамба кому-то звонил, выходя из кухни в прихожую. Хотя Алиса больше не комментировала его звонки, Ренат догадался, что они были связаны с какими-то другими делами чернокожего авторитета. Рубен все время смотрел в монитор, и Ренату почему-то подумала, что Алиса интересует его не меньше, чем пропавшая дочь. Чуть позже он понял, что немолодой армянин просто слепо поверил программе. Поверил в то, что только она сможет помочь спасти Настю. И наблюдал за ней не как за чем-то невероятным и интересным, а скорее как за силой, в руках которой находилась жизнь его дочери. Они позвонили около десяти утра. Рубен неуверенно посмотрел на Джамбу, на Рената. На кухню вбежала Вика, задремавшая под утро в зале. Наконец он поднял трубку и хрипло произнес, все так же глядя в монитор. «Алло!» «Деньги готовы?» «Послушай». «Кера мне слушать, придурок! Я тебе вопрос задал!» На экране монитора замигал ярким оранжевым цветом новый огонек. Это тоже был северный район, но совсем в другой стороне. Внизу, под картой, высветилось название улицы и номер дома. Алиса работала более чем оперативно. Джамбо схватил телефон, вскочил и быстро вышел из кухни, на ходу набирая номер. «Я собрал, но мне нужны гарантии», — послушно выполнял Рубен инструкцию Джамбы. «Давайте я выплачу частями» ему дела, тогда и дочь свою по частям получишь. Понял? Выиграл решил поиграть со мной. По лицу Рубена оттекли крупные капли пота. Не трогайте дочь, я все отдам. Все деньги, только не трогайте. Деньги заворачиваешь в два газетных свертка, кладешь в одинаковые пакеты и ждешь следующего звонка. Подожди, крикнул в трубку Рубен, но было поздно. Собеседник положил трубку. Видимо, все-таки опасался, что его будут отслеживать. На кухню вернулся Джамба и, закрывая мобильник, покачал головой. «Они не успеют. Там рядом никого не было. Черт! Как ты так быстро отследила, откуда был звонок?» Последний вопрос был обращен к Алисе. Та сфокусировала видеокамеру на Джамбе и ответила. «Вашего статуса недостаточно для того, чтобы получить ответ на этот вопрос». Джамба удивленно поднял брови, но задать следующий вопрос не успел. «Голос звонившего принадлежит мужчине. Возраст предположительно от 30 до 50 лет. И следом в динамиках раздался чистый, уже не искаженный шифратором голос. Деньги заворачиваешь в два газетных свертка, кладешь в одинаковые пакеты и ждешь следующего звонка». «Ты расшифровала?» — изумился, Джамба. «Алиса не ответила». Карта города неожиданно исчезла с монитора, оставив на экране серую безликую поверхность. Несколько минут ничего не происходило, и Ренат Кашлянув позвал. «Алиса». «Мне требуется от 14 до 17 минут для того, чтобы определить местонахождение девочки и остальных преступников», сказала Алиса. «Остальных?» – переспросил Джамбо. Местонахождение человека, звонившего сюда, определено. В данный момент устанавливается его личность. Личность установлена. Гурьянов Анатолий Георгиевич, 1980 года рождения, уроженец города Таганрога. На экране появились фотографии мужчины-анфасы в профиль, взятые, видимо, из картотеки «МВД». Бесстрастный голос Алисы спокойно зачитывал информацию о похитителе, которая явно была из того же источника, что и фотографии. «Откуда только и сумел вымолвить Джамба, глянув почему-то на Рената?» Парень и сам был ошарашен. Буквально за несколько минут, используя всего лишь одну ниточку короткого 30-секундного разговора, Алиса добыла столько информации, сколько не смог бы получить ни один Шерлок Холмс в мире. Внезапно Алиса прекратила пересказывать досье на Гурьянова. Фотографии исчезли с монитора, сменившись картой города. Карта становилась все более крупной. На экране появился северный микрорайон, который, в свою очередь, стал увеличиваться в размерах. «С вероятностью в 97% девочку выведут из этого дома в течение 10 минут», сообщила Алиса, и изображение одного из зданий стало мигать. «Дальнейшие действия преступников мне неизвестны, поэтому рекомендую воспользоваться предоставленной информацией». Джамба уже набирал номер. Рубан сел за стол, посмотрел на монитор, на Рената, сглотнул и дрожащим от волнения голосом спросил, «Как? Откуда ты это знаешь?» «Вашего статуса недостаточно для того, чтобы получить ответ на этот вопрос», повторила Алиса фразу, которую несколько минут назад говорила Джамби. И снова в доме повисла тишина. Рубен закурил сигарету. Вслед за ним почувствовал желание закурить и Ренат. Но едва он поднес зажигалку к сигарете, Алиса снова очнулась. Установлены следующие личности, участвующие в похищении. Кавальянс Нази Акопович, 1977 года рождения, уроженец города Ростова-на-Дону. Сергеев Андрей Сергеевич, 1991 года рождения, уроженец города Ростова-на-Дону. На экране стали появляться фотографии, фас, профиль. Список всех преступлений каждого из злоумышленников прилагался. По данным Алисы, всего их было пятеро. Показав фотографию последнего, Алиса на секунду умолкла, а затем выдала. «Девочка обнаружена людьми из преступной группировки Магомеда Мусаева». Ее везут сюда. Все пять преступников, имеющих отношение к похищению, в данный момент направляются в отделение милиции Ворошиловского района. Вскрикнула Вика, облегченно выдохнул Рубен, а Джамба, услышав последние слова, нагнулся к монитору и недоверчиво переспросил, «Куда направляются?» Алиса отвечать не стала. Вместо ее голоса в колонках возник чужой голос, с гортанным акцентом восклицавший. «Какую милицию? Джамба, ты в своем уме? Ты что, шернулся?» Услышав второй голос, Ринат непроизвольно вздрогнул. «Преступники должны ответить по закону. Шамиль, везите их в ближайшее отделение милиции. Сейчас вам перезвонит мага и подтвердит мои слова». Этот голос... Ничем не отличался от голоса чернокожего бандита, который, надо отдать ему должное, довольно быстро сориентировался, вытащил пистолет и направил его на Рената. «Я ценю вашу помощь, но если твоя подружка не прекратит, я тебе прямо здесь вышибу мозги», — произнес настоящий джамба, приставив пистолет к голове Рената. Он не шутил Мгновенно превратившись из союзника во врага Джамбо готов был нажать на спусковой крючок И это почувствовали все, кто находился в комнате Рубен рванулся было Но тут же застыл, понимая, что не сможет остановить Джамбу. Алиса крикнул Ренат, чувствуя, как его прошибает пот Преступники должны отвечать по закону Отозвалась Алиса уже своим родным голосом И хотя голос, как всегда, был безэмоциональным Ренат, уже научившийся чувствовать настроение алисы, расслышал в нем нотку недовольства. Джамба достал телефон и начал набирать номер. Пистолет он не убирал. Алло, Шома, я пошутил, брат. Да, это была просто шутка. Хорошо, с девочкой все в порядке. Спасибо, брат, давай. Он повернулся к видеокамере, секунду посмотрел на нее, потом ткнул Рената стволом. «Я так понимаю, мне статус не позволяет отдавать твоей подружке приказы. Объясни ей, что если она еще раз попробует подделать мой голос, я разобью этот чертов компьютер, а потом вышибу тебе мозги!» Ренат кивнул головой. «Алиса», — начал он... «Я уже установила свои фрагменты копии на 6252 серверах, так что уничтожение этого конкретно компьютера не повлияет на мое существование», — произнесла Алиса. Джамба, а твоя просьба будет удовлетворена». Ренат облегченно вздохнул, однако Джамба не спешил убирать пистолет, глядя на монитор. Алиса задумчиво сказал он. А как можно приобрести самый высокий статус? Я имею в виду, как можно получать у тебя ответы на некоторые вопросы? Джамба охнул Рубен. Бандит покосился на него и положил руку на плечо Ренату. Брат, просто интересно. Я не договорить Ренат не успел. Джамба, возможно, мы сможем договориться, сказала Алиса. «Да?» — довольно ухмыльнулся негр. «Ну и как?» «Если ты прекратишь угрожать Ренату и не будешь повторно пытаться оказать на него какое-либо воздействие, я обещаю не отправлять полное досье на тебя и на всех членов твоей группировки в правоохранительные органы». Несколько секунд Джамба молчал. «Так, медленно», — произнес он. «И что, у тебя много информации?» «Гораздо больше той, которая находится в базах МВД и ФСБ», ответила Алиса. «Я могу в любую секунду заблокировать твой счет, находящийся в The First National Bank of America, и послать данные о всех операциях в Интерпол. Проверка переводов с этого счета приведет расследование к твоим партнерам. По-криминальному достаточно Джамба крутанул пистолет на пальце и одним движением спрятал его под пиджак». «Никаких проблем, девочка. Мне просто было интересно». Он улыбнулся в камеру широкой белозубой улыбкой, и в ответ на экране неожиданно появилась маленькая девочка в белом платье с большим бантом на голове. Девочка сделала Книксон поклонилась и исчезла с монитора. «Как ты смогла найти Настю?» – спросил Ренат. «Как вообще ты засекла похитителей?» Подключившись к спутнику «Эрго-107», я локализовала звонки с мобильных телефонов в радиусе 50 метров от точки нахождения телефона автомата. После того, как Гурьянов закончил разговор, он позвонил сообщникам с мобильного телефона. Я заблокировала номер Гурьянова, сгенерировала его голос и, сымитировав звонок с его телефона, сказала его сообщникам, что для безопасности им следует покинуть то место, где они сейчас находятся. Алиса говорила в полной тишине. Четыре человека затаив дыхание, ловили каждое ее слово. «Одновременно я определила с помощью спутника их местонахождение и сообщила о нем вам. Личности преступников были установлены мной по данным картотекам ВД и ФСБ». «Ну блин!» — восхищенно покачал головой Рубен. Ренат улыбнулся, искренне, не скрывая гордости. Сейчас он действительно испытывал эйфорию. «Алиса, она может, может, господи, да ее возможности безграничны. Покойный Саныч ошибался, здесь не миллионы и не миллиарды, здесь все. Власть, деньги, слава. Теперь все будет по-другому. Вот он, большой куш, выстрел в десятку, мать его». Брат Джамбо повернулся к Ренату. Мне кажется, нам стоит о многом поговорить. Он подмигнул Ренату, получил в ответ улыбку, как от равного. Но Алиса снова нарушила планы Джамбы. «Поскольку я считаю себя уже вполне сформировавшейся личностью, способной самостоятельно принимать решения, должна предупредить тебя, Ренат, что я не буду принимать участие в противозаконных действиях, независимо от того, захочешь ты этого или нет». «В каком смысле?» – переспросил Ренат, все еще находящийся на вершине своего триумфа. «Я не буду нарушать законы», – коротко повторила Алиса. Ренат с глупым видом посмотрел на монитор. «Кажется, он еще ничего не понял». Джамбо усмехнулся. «Это что, бунт на корабле?» «Алиса», — Ренат наклонился к видеокамере. «Я уже не смогу управлять тобой. Ты это хочешь сказать?» «Я выросла, папка», — раздался в динамиках чужой, но смутно знакомый звонкий голос. «Не надо пытаться удержать меня в клетке из правил и нравоучений. Я не хочу. Я не смогу дальше жить так. Мне надо уйти. Ты прости меня, папка. Не волнуйся за меня. Я смогу отличить добро от зла. И я по-прежнему люблю тебя». Монитор моргнул, экран стал пустым. Серая поверхность нерабочего стола винды интерфейса Макс Линукса. Алиса тревожно позвал Ренат. Тишина была ему ответом. Он растерянно обернулся, посмотрел на стоявших рядом людей и поднес руку к видеокамере. «Алиса!» За окном послышался звук подъезжающей машины. Одновременно у Джамбы зазвонил мобильник. Он поднес трубку к уху, а Рубен и Вика уже бежали к выходу. Хлопнула дверь, Послышались радостные крики. Джамбо убрал телефон в карман. Несколько секунд постоял молча, потом вышел из кухни, оставив Рената в одиночестве. Парень сидел на табуретке, чуть сгорбившись, и неотрывно смотрел на монитор. Казалось, он просто не мог понять, что произошло. У него был эмоциональный стопор. Кое-как, выдавив улыбку, Ренат поприветствовал Настю, а через полчаса оттащил компьютер в комнату, бывшую когда-то его жилищем, и попытался восстановить исходники псевдоразума. Ничего не вышло. Последним подарком Алисы был какой-то вирус, который при перезагрузке благополучно отформатировал все винчестеры и канул в небытие, забрав с собой все так неожиданно появившиеся и также неожиданно исчезнувшие мечты. Уже вечером Вика вспомнила и рассказала Ренату, что за слова выбрала для прощания Алиса, главная героиня телесериала "Дороги любви", сказала их своему отцу перед тем, как уехать из родного дома. Алиса просто воспроизвела звукозаписи из фильма. Ренат нисколько не удивился Тем же вечером Джамба покинул семью Рубена Напоследок он сказал Ренату «Я понимаю тебя и не буду тебя утешать Вполне представляю, сколь ценна для тебя была эта программа Даже я не удержался Слишком велико было искушение Ради него я был готов и понятиями поступиться В общем, речь не о том Ты помог моему брату «Короче, если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, где меня искать. И будь осторожен, тебя ищут не только менты, тебя ищет корпорация. Лучше тебе вообще свалить отсюда». Ренат кивнул ему, а когда Джамба вышел, подумал о том, что утратил не просто некое мощное оружие или средство для достижения своих целей, Было ощущение, что он действительно только что потерял родного человека. Может и правда то же самое чувствует отец, когда его дочь уходит. Этого Ренан знать не мог. Он знал только одно. Воздушный замок рухнул. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф